Глава вторая. Ошеломление длится недолго, Избитые сбитые с толку враги обрушивают на меня всю свою ярость. Чей-то пулемет надсадно грохочет, выбрасывая просто невероятное количество пуль. Кусочки эскадия на дикой скорости строчат дорогу вокруг меня, а часть рикошетит от кинетического щита моего мотоцикла. Край крыши озаряет белоснежная вспышка, и мощный сгусток плазмы разбивается о вспыхнувший барьер Бахамута. На его пути за один удар сердца из земли вырастает металлическая преграда в полтора моих роста. Слишком близко, чтобы пускать ракеты, я успеваю только выдать очередь из спаренных пулеметов мотоцикла. Стена трещит с диким звоном, ее сердцевина покрывается россыпью больших дырок. Сильнейший удар, и мой стальной конь таранит неожиданное препятствие. Впервые за все время натужно шумит двигатель. Колеса на миг прокручиваются впустую, но вновь находят сцепление с дорогой. Назад летят гравий, песок и каменная крошка, а кинетический щит тревожно моргает. Готовится вырубиться в любую секунду. Я влетаю на территорию яркие под лихорадочные залпы защитников, громкие крики и монотонное гудение какого-то энергетического оружия. Краем глаза цепляю, как позади меня надвигается широкая песчаная завеса. Сардар все же выполнил свое обещание. А из самой ее сердцевины бьют частые очереди спаренных пулеметов и тонкий зеленый луч. Это к веселью явно подключилась Ребекка. До здания, где засели противники, остается не больше сотни метров, когда с него срывается дюжина фиолетовых искр, крупных, размером чуть поменьше футбольного мяча. Они чертят воздух, притягиваясь ко мне, и, врубив новый спорт, я торможу время, чтобы оценить угрозу и продумать следующий шаг. Снаряды летят ко мне не просто быстро, а чертовски быстро. Первым делом ловлю в прицел бахамута интересующую меня постройку и размашисто давлю на кнопку. Из скрытых отсеков в корпусе транспорта, как в замедленной съемке, стартуют кассетные ракеты. Последний доступный мне залп. Оставляя позади себя дымные, извилистые хвосты, Они круто взмывают высминуя здание, и взрываются высоко над ним целой россыпью мелких кассетных снарядов. На крышу обрушивается разрушительный огненный дождь. Его последствия фиксирую, уже прощаясь со своим мотоциклом. Он ограничен собственной мощностью, я же гораздо мобильнее. К тому же могу разгоняться в десятки раз, сочетая спорт с глайдом. Во время резкого прыжка прочь с седла наблюдаю, как крыша постройки проседает и обрушивается внутрь. Как за миг до этого один из пришельцев создает над собой энергетический купол, но его прочности не хватает, и детонация прошибает досадливую помеху и настигает головастика Двемши. По ногам с силой бьет земля, но я едва чувствую удар — Для Квазара это детская шалость. Зато фиолетовые искры, изначально летевшие к Бахамуту, начинают разворачиваться в мою сторону. Самонаведение? Надо же. Глайдом бросаю себя вперед, стремясь вырваться из радиуса чужой способности, обогнать ее и запутать. Дорога под ногами превращается в каток идеальной гладкости. Впереди вырастает полуразрушенное здание, до сих пор окутанное удушливым облаком пыли и дыма. А на хвосте у меня упорно, как ищейка, висит пурпурная вражеская аркана, разлетевшаяся кольцом снарядов. Если я — это яблочко мишени, то они — ее далекие круглые края. И каким-то образом чужая аркана начинает меня догонять то ли способность умеет адаптироваться, то ли ее владелец еще жив и может контролировать подобные вещи, но искры ускоряются с каждым ударом сердца, разогнанного в десятки раз, сокращая расстояние между нами. Я скольжу вперед, выкладываясь по полной, улавливаю дыхание смерти позади и поспешно пытаюсь придумать какой-то план. Взлететь по стене наверх? А дальше что? Попытаться оторваться? Как? Окно! Как такового окна уже нет. Стекло вынесло в момент детонации моих ракет, но сам оконный проем, покрытый копотью и сажей, до сих пор стоит. Искры почти догнали меня, поэтому времени на дальнейшее размышление не остается. Доверившись чутью, я ныряю в отверстие. Прямо в воздухе пытаюсь сгруппироваться, чтобы не зацепиться за края проема ни башкой, ни ногами. Я влетаю внутрь постройки, ровно туда, куда ухнули все засевшие на крыше враги. А позади меня задорно свистит безносая. Стена за моей спиной не взрывается. Каменная кладка обращается трухлявой пылью в десятки мест. Впереди появляются обломки арматуры, досок и куски крыши. Слева, вблизи, замечаю раненного зарексианца, чьи лепестки на голове оторвало, открывая истекающую кровью плоть. Он привалился спиной к груди камней и вкалывает себе целебную смесь. Гирлянда чьих-то внутренностей свисает с разрушенной колонны в ближнем углу. Справа у дальней стены копошится Двемши, пытаясь достать из обломков своего окровавленного товарища. Прямо на моем пути вырастает еще один головастик с чем-то, что похоже на автомат с барабанным магазином. Прежде чем он вскидывает оружие и открывает огонь, улыбчивая старуха с косой догоняет меня и дает дружеский пинок под зад. Багровые мошки опасности, горевшие все это время, на миг полыхают ослепительно ярко. Пытаюсь увернуться и краем глаза цепляю, как две фиолетовые искры вместо спины прошивают со всеми иные места. Секундная вспышка энергии и сознание почти меркнет. Массив туманности. Мой кинетический щит не успевает даже вякнуть, его мгновенно пробивает насквозь. Левый бок и всю правую руку от плеча и ниже растягивает на атомы. Боль такая, что хочется откусить себе язык и захлебнуться кровью. Тело как-то реагирует на атаку и неминуемую опасность. Но в течение нескольких секунд перед глазами стоит только алая пелена. Собственный пронзительный крик мешает ориентироваться в пространстве и распознать новую угрозу. Укол не регистрирую, лишь его более утоляющий эффект. Мягкая волна проносится от шеи к ногам, и багровая дымка рассеивается. Каким-то образом я до сих пор стою на ногах, более того... Двигаюсь вперед и наискосок, обходя по краю автоматчика. Он торопливо разворачивается вслед за мной и стреляет. «Войд! Это гребаный Войд! Как он нахрен выжил?» Его оружие уже стучит, выбрасывая вовне свои боеприпасы. Противник запаздывает. Эскадиевые иглы чуть длиннее пальца, а автомат стреляет именно ими. С глухим звуком впиваются в стену разрушенного здания. Там, где меня нет, вот уже как две-три секунды. Пытаюсь выхватить револьвер правой рукой и понимаю, что ее нет. Совсем. Обрубок плеча заканчивается короткой культеей в растрескавшейся броне. Металл будто пролежал сотни лет, пока не истлел. Нечуть не лучше ситуация с левого бока. Вижу борозду, где пурпурная искра пробила доспех. Дезинтегрировала часть ребер, почку, селезенку и кусок желудка. То, что я до сих пор стою на ногах, а не вырубился от болевого шока, это целиком заслуга высокой стойкости, хладнокровия, и выносливости. Эффект от шприца постепенно затухает, зато динамическая регенерация только начинает набирать обороты. Чувствую те самые всплески, обещанные мне описанием способности. Это похоже на равномерное биение сердца. Ц, ц, удар ц, ц удар Каждый такой удар сопровождается всплеском живительной энергии. Не вижу, но ощущаю, как останавливается кровотечение, как жгуты жил, мышц и сухожилий стягиваются друг с другом, как медленно, но верно нарастают ребра. Обмудок Войт, таскалившись пастью полной тонких длинных клыков, ведет автоматом вслед за мной, оставляя в стене ровный частокол эскадиевых кольев. Он уверен, что вот-вот запишет раненого кваза на свой счет. Но я шутить не в настроении. Одним глайдом пролетаю под вскинутым оружием, а за мной остается кровавая колея. На такой скорости лезвие на обухе топора пробивает вражеский нагрудник, как фольгу, выпускает в войду кишки и с чавканьем покидает свою уютную теплую норку. Двемши только-только регистрирует дикую боль, открывает рот для крика, а полумесяц томогавка уже врубается ему за ухом с диким хрустом. Вновь фиксирую предупреждение об опасности, перехватываю топорищем горло врага и силой дергаю его вправо, закрываясь от неизвестной угрозы. Зарексианец с оторванными лепестками на башке выбросил в мою сторону кипящий сгусток белоснежной энергии. Уже не очень живой щит принимает аркану в себя, его нутро выгорает, оставляя оплывший костяк. А я перестаю играть честно». Сдвоенные струны пустоты на такой дистанции рассекают мертвеца от пяток до макушки, пластают живчика-зариксианца, каменные обломки, стену позади и уносятся прочь. Помня о последней паре выживших бойцов, резко смещаюсь в сторону, поворачиваюсь к ним и усилием останавливаю готовую сорваться смертоносную способность. Тот квас, что пытался раскопать собрата, валяется со стрелой в виске, а его контуженный напарник догорает под фокусированным потоком пламени Гидеона. Увы, тоже войд. а то пиромант мог бы получить заветный ранг. «Тай! БК. Вместо нормального голоса изо рта вырывается какое-то хриплое карканье. «О, боже!» – всплескивает руками заглянувшая внутрь помещения Нако и бросается ко мне, доставая на ходу новый шприц. «В порядке!» – привалившись к разрушенной колонне, выдыхаю я. «Даже не начинай!» – шипит полицейская, вкалывая новый целебный коктейль. «Тай пошел на прорыв!» – отвечает Мэт. «Там еще один очаг сопротивления обнаружили!» Девора прикрывает его и ребят Хаджара. Пошли. Поможем им. Но, вскидывается Иктоми. Не спорь. Командую голосом, не оставляющим места для возражения. Машинально подхватываю валяющийся чуть в стороне игольчатый автомат и прячу в кольцо. Нако, прикрываешь Мэтта. Работайте издали. «А? Я тоже! Не кучкуемся!» Чувствуя, как с каждым шагом приходит в себя тело, выбираюсь на улицу и ищу ближайшую высокую постройку. Таковая обнаруживается в полусотне метров на другой стороне улицы. Трехэтажный дом с симпатичной террасой на крыше. Только сейчас чирикает восстановившийся кинетический щит. Пересекаю дорогу, и, подобравшись к стене, активирую глайд. За один миг меня возносит на самый верх. Приземлившись на террасу, фокусирую внимание на шуме стрельбы. Его источник в нескольких сотнях метров на запад. Торопливо вытаскиваю левой рукой винтовку и бегу к краю крыши, выходящему на ту сторону. Серое веретено даже без правой ладони можно было бы положить на сгиб локтя, да только тот до сих пор не отрос. Поэтому приходится опустить ствол винтовки на деревянные перила ограждения. В любом случае, на этой позиции я долго не задержусь. Приникнув к окуляру, высматриваю картину боя. В нескольких местах замечаю вражеские мертвые тела, Тай активно рубится с каким-то крепким малым, вокруг которого скачет тройка металлических зверей. Активно мешают Николаю, прыгают на него, клацая зубами, пытаются свалить и ухватить за руки ноги. В другой точке Ребекка долбит по мозгам девушки-двемши, но та стойко принимает чужие атаки и хлещет барьер с Саванта плетью из чистой рубиновой энергии. Какая то способность? В конце улочки Сардар и его товарищ еле-еле вдвоем сдерживают одного накачанного кваза с парными топорами. Ловлю раздутую макушку новой подружки Деворы в прицел, прожимаю свой типичный набор усилений и всаживаю двенадцать пуль. Четыре дуплета. Прямо в яблочко. А барьер врага они стучат одним сплошным потоком с миллисекундной задержкой. Двемши пытается шустро сместиться, но я беру упреждение, и последние три пули ловят ее на полушаге. Фонтан мозгов окрашивает ближайшую стену, и коза валится, как подкошенная. «Веду стволом к нашим союзничкам». Вражеский квас уже замахивается топором на того жадного типа с козлиной бородкой, что хотел побольше трофеев, когда я кладу свежий магазин прямо в цель. Шершни жалят гранилу в глаз, и, покачнувшись, он заваливается на спину. Так, Николай разобрался со своим дружком. Ну, я не сомневался. Все? Что, правда? Все.